Глава 3. Бегство. После погребения кронпринцессы события, связанные с судьбой царевича, начали развиваться с необычайной стремительностью. Столкновение с отцом, внезапное исчезновение, судорожные попытки обнаружить его, выслеживание погони, возвращение на родину все эти сюжеты скорее свойственны детективному жанру. Для полного сходства недостает лишь драк, стрельбы и убийств. Но последующая кончина царевича в царских застенках с лихвой компенсирует этот пробел. Последние три года жизни Алексея Петровича происходили на сцене, где разыгрывалась трагедия, в финале которой он погибает. В самый день похорон кронпринцессы Шарлотты, как только участники траурной церемонии возвратились в дом царевича, Петр вручил ему письмо. Оно было подписано значительно раньше, 11 октября, в Шлиссельбурге, где царь отмечал очередную годовщину взятия крепости. Ответить на вопрос, почему Петр вручил письмо только через 16 дней после его подписания, не представляет труда. Он ожидал родов кронпринцессы и супруги. Кронпринцесса родила сына Петра Алексеевича, а, следовательно, у царя появился еще один наследник. Спустя неделю супруга царя Екатерина Алексеевна тоже родила сына Петра Петровича, также прямого наследника отцовского престола. Это и дало царю возможность предъявить царевичу Алексею, которому шел двадцать шестой год, ультиматум. В обширном эпистолярном наследии Петра Великого вряд ли можно обнаружить столь же эмоциональное по накалу сочинение. Лейтмотив, пронизывающий письмо от первой до последней фразы, состоит в заботе о государстве и благе его народа. Автор обнаруживает познания в древней и новейшей истории, а также в тексте Священного Писания, откуда он черпает примеры для доказательства своей правоты. Возможно, царь воспользовался советами кого-либо из своего окружения, например, Шафирова или Остермана, которые располагали более глубокими знаниями о истории, чем он сам а также услугами кого-то из духовных иерархов. Но это нисколько не умаляет литературных достоинств данного послания. Не подлежит сомнению, что слова письма явились плодом долгих раздумий и сомнений, в нем отсутствует пустая риторика. В то же время тональность письма отличается суровостью и исключением какого-либо иного подхода к решению вопроса, чем тот, который предлагает автор. Письмо ставит все точки над «и» и лишает адресата права на уклончивый ответ. Прочитав послание, царевич, похоже, оказался в полной растерянности. Он знал о недоброжелательном отношении к себе отца, но не ожидал с его стороны такого решительного шага, коренным образом менявшего его судьбу. Вожделенная царская корона ускользала из его рук. Что оставалось ему делать? Царевич решил обратиться за советом к своему наставнику Кикину. Тот посоветовал самому отказаться от престола, сославшись на состояние здоровья. В повинном письме 8 февраля 1718 года царевич показывал, а советовал Кикин отрицаться от наследства. «Тебе покой будет, как где ты от всего отстанешь». «Лишь бы так сделали. Я доведу, что тебе не снести за слабостью своею», — посоветовал старевич и еще с одним своим приятелем, генерал-лейтенантом, князем Василием Владимировичем Долгоруким. Тот дал похожий совет. Отречься от трона ввиду слабого здоровья и тут же добавил «Давай писем хоть тысячу. Еще когда то будет». Старая пословица «улита едет, когда-то будет» — это не запись с неустойкую, как мы промеж всего меж себя довывали. 31 октября царевич написал такой ответ царю. «Милостивый государь-батюшка, всего октября в 27-й день 1715 году по погребению жены моей отданное мне от тебя, государя, вычел, на что иного донести не имею. Только, буди, изволишь за мою непотребность меня наследие лишить короны российской, буди по воле вашей. О чем и я вас, государя, все нижайше прошу? Понеже вижу себя к всему делу неудобно и непотребно. Понеже памяти весьма лишен, «без чего ничего возможно делать, и всеми силами умными и телесными от различных болезней ослабел и непотребен стал к толикого народоправлению, где требует человека не такого гнилого, как я. Того ради наследия дай Боже вам многолетное здравие, российского по вас» хотя бы и брата у меня не было. А ныне, слава Богу, брат у меня есть, который, дай Боже здравия, не претендую и впредь претендовать не буду, в чем Бога свидетелем полагаю на душу мою, и ради истинного свидетельства сие пишу своей рукой. Детей моих вручаю в волю вашу, себе ж прошу до смерти пропитания». «Сие все предав ваше рассуждение, и волю милостивую все нижайше раб и сын Алексей». Этот поспешный ответ очень не понравился Петру. Он увидел в нем лишь уход от главного вопроса о нежелании царевича трудиться, стремлении к праздности. Готовность сына отказаться от всяких прав на престол – Вызвало у отца лишь подозрение в неискренности, в желании поскорее отвязаться от отцовских претензий. Однако сразу на письмо царь не ответил. Тому причины недомогания, наступившие после празднования именин хлебосольного адмирала Апраксина, во время которого Петр, видимо, хватил лишку. Болезнь оказалась настолько продолжительной и опасной, что Вермож в ожидании кончины все время находились в соседних с царём покоях, а сам больной в ожидании смерти причастился. Сын посетил тяжелобольного единственный раз, видимо, поверил на шёпотунию Кикина, стремившегося усилить неприязнь сына к отцу. Отец не болен тяжко. Он исповедовается и причащается нарочно, являя людям, что гораздо болен, а все притвор. Что же причащается, у него закон на свою стать. Кикин не довел свою мысль до логического конца, но она очевидно Притвор царя имел целью выяснить, кто готов оплакивать его смерть, а кто радоваться.